Вот наделал бы делов, если бы ему руку сломал. С запоздалой тревогой подумал Сенцов. Подумал беззлобно, потому что при всем своем хорошем отношении к Артемьеву не мог сочувствовать ему до конца. За что боролся, на то и напоролся. Но тут же, оправдывая Павла, подумал, а что ему делать, если любит ее? И вспомнил лицо артиста когда тот стоял в дверях и смотрел на Надю. А может, и этот любит? Значит, Павел так и не удосужился сказать тебе, что я работаю? Спросила Надя. Нет, не говорил. Потому что для него это не важно. Он и на фронте смеялся, когда я говорила, что пойду к нему машинисткой. И напрасно. И все остальное бы успевала, что ему нужно. Она усмехнулась. И отличной машинисткой была бы. У меня золотые руки. Правда, в самом деле. В случае чего прокормлюсь. Она снова усмехнулась, кивнув на обеденный стол. Хотя это, конечно, не на мою карточку и не на мою зарплату. Но, между прочим, и не на его аттестат. Остатки былой роскоши. По старой памяти, как козыревой, дают ежемесячный лимит по твердым ценам. И от прежней поликлиники пока что не открепили. И мамочку, и других родственничков подкармливаю, и лекарства, когда они хворают, достаю. Павел злится на меня, что фамилию не сменила. Напрасно. Когда вышла за него замуж, где-то там не одобрили, считали, что должна еще вдовой побыть но не настолько рассердились, чтобы лишить благ жизни. Пользуюсь пока что. Хорошая колбаска была. Неплохая. Видишь, как хорошо? А то бы хвост селедки, да от силы винегрет. Обошлись бы этим. Конечно, обошлись бы. Лишат — не повешусь. Только мамочка и родственнички ужасно на меня за это рассердятся. — Ладно, давай прощаться. Поцеловать тебя на прощание после всех происшествий можно? — Господь, храни тебя от бед, как наши театральные старухи говорят. И она, сделав серьезное даже трагическое лицо, перекрестила Сенцова. Спускаясь вниз по лестнице, он слышал, как Надя все еще стоит там наверху, в тишине у открытой двери. Во всем этом прощании было что-то, снова раздражавшее его против нее. Прощалась так, словно свечку за тебя в церкви ставила. Сама в это не верит. Сейчас папам опять хорошая жизнь. Опять свечками торгует. Уже выходя на улицу, подумал он с враждебностью мальчишки, выросшего в детском доме. Глава одиннадцатая. Господь не сохранил Сенцова от бед. Встав в пять утра, он пешком пришел из общежития при комендатуре на телеграф, рассчитывая успеть обернуться, прежде чем водитель пригонит отремонтированный Виллис. В окошко до востребования протянул удостоверение заснувшей, упав лицом на стол девушки. Не той, что было первые разы, когда он заходил вчера днем, И не той, что была в последний раз, когда он зашел уже поздно вечером после Нади, а новый третий. Она тяжело проснулась и, взяв у него удостоверение, стала перебирать пачку писем и телеграмм. Перебрала всю от начала до конца, зажмурилась, протерла глаза и стала перебирать снова. Во второй раз нашла. Последняя телеграмма в пачке, оказывается, была для него. Все-таки он добился своего, дождался своей беды. Он стоял у окошечка и раз за разом перечитывал телеграмму до тех пор, пока кто-то не тронул его за плечо. «Подвиньтесь от окошечка, товарищ военный». Сенцов подвинулся, еще два раза перечел телеграмму, не то чтобы не понимая ее. Чего уж тут непонятного? Они в состоянии свыкнуться с тем, что она существует. В телеграмме после адреса стояло: роды преждевременные. Верочка скончалась. Письма получили. Таня 26-го выписалась. 28-го вылетела армию. Запретила писать. Хотела сказать сама, Овсянникова. Он отошел от стойки и, поискав глазами, где бы сесть, опустился на лавку и стал думать, что же ему делать теперь после этой телеграммы. Верочка скончалась. Зимой, начав думать о своем отъезде, Таня как-то спросила, как звали его покойную мать. — Не сказала, зачем спрашивает, но, значит, еще тогда решила. Если будет девочка, назвать ее именем матери. И назвала. Оказывается, только для того, чтобы вспомнить, что Верочка скончалась. Сколько лет будет теперь вспоминать об этом? Год, два или пять? Или пока не родит другого ребенка, если родит? На все это сейчас никто не ответит. И она сама тоже. Да, ненадолго назвали дочку Верочкой. Все так и вышло, как он боялся. Не доехала. Родила девочку там, в Арысе, где-то в конце первой недели апреля. Похоронила. А сама, выходит, выписалась из больницы только через 50 дней после родов. Значит, тяжело болела и могла умереть. Тогда, весной 43-го, заболев Тифом, она была уже при смерти и выжила только чудом, как потом, смеясь, сказала ему, твоими молитвами. А сейчас, если целых 50 дней в больнице, значит, было так плохо, что... Не хотела ни врать, ни писать правды, потому что его к ней с войны все равно никто не отпустил бы. Он любил ее такой, какая она была, маленькой, худенькой, легкой, как ребенок. Такой, что пока она не забеременела, ее шутя можно было поднять на руки. Он испытывал и страсть, и нежность к ее телу, именно такому, а не другому. Но сейчас вспомнил это тело с испугом и его легкость и его худобу, потому что во всем этом была опасность для нее. Хотя в телеграмме и сказано, что она выписалась из больницы, но это еще вопрос, как выписалась и в каком состоянии. Решила не сообщать о смерти ребенка, сказать самой, и не сообщала. Решила, что довольна быть в больнице и выписалась. И мало того, что выписалась, вырвалась на фронт первым же самолетом, на какой попала. А почему родила в Арысе? Почему раньше времени? Почему? Да нечаянно толкнули и все. Че ее стоит толкнуть? Или поскользнулась, упала где-нибудь с подножки?